Твой талант. Кто ты на самом деле – это очень-очень-очень многогранный вопрос. Однако некоторые его аспекты особенно важны и наиболее значимы. Самый преобладающий, наиважнейший аспект – это твой основополагающий вектор действия, с которым ты пришел в эту жизнь. Иными словами, твое предназначение – твой талант. Это отправная точка всей твоей жизни, начало и главное направление твоего жизненного пути. Именно на этом пути ты познаешь и реализуешь себя. Достигнешь наибольшего успеха, счастья и гармонии. Принесешь максимальную пользу людям. Утверждение, конечно, пафосное, но, возможно, не бесспорное. Порассуждаем. Для начала отметим очевидный факт, что все люди очень разные. С самого момента своего рождения каждый человек отличается от других внешностью, характером, особенностями поведения. а еще индивидуальным сочетанием способностей и талантов. Некоторые из этих талантов заметны у детей уже в раннем возрасте. Кто-то быстро бегает, кто-то много дерется, кто-то рисует, поет, собирает сложные конструкторы, любит общаться. Некоторые способности раскрываются значительно позже, например, талант организатора, ученого, врача, писателя, финансиста, поэта, композитора. Наука считает это распределение талантов случайным или генетически обусловленным. основные религии и прочие метафизические учения божественным даром предназначением человека. Так или иначе, каждый человек имеет отдельные качества, в которых он превосходит большинство других людей. Дальше, казалось бы, все просто. Развивай наиболее яркие свои способности и выбирай профессию, в которой они очень полезны. Поскольку твои способности изначально выше среднего уровня, успех почти гарантирован. Успех наполнит жизнь радостью от того, что все получается, что твои усилия дают хорошие результаты. Работа будет нравиться, приносить удовольствие. Жизнь наполнится драйвом, энтузиазмом, творчеством. Появится высокий заработок, достаток, жизненный комфорт, свобода в выборе покупок, путешествий, увлечений. Но в реальности слишком часто оказывается, что люди работают на нелюбимой работе, чувствуют себя неудовлетворенными, не достигают желаемых результатов, получают маленькую зарплату. В чем причина этого диссонанса? Разве так трудно разглядеть свои таланты и следовать им? Да, чаще всего это трудно, очень многое мешает. Основные факторы, искажающие понимание самого себя, я уже упомянул, но все же раскрою чуть подробнее именно в аспекте таланта. Первое. Родительская семья. Все родители имеют некое представление о том, что для их детей хорошо, а что плохо. И искренне, с самыми лучшими намерениями, хотят направить детей туда, где хорошо. только это хорошо получается редко. Причина прежде всего в том, что понимание родителей ограничено их собственным жизненным опытом, а таланты ребенка часто находятся за пределами этого опыта. И лишь немногие родители набираются смелости это понять и помогают ребенку их раскрыть, чтобы он смог сделать собственный выбор. В других случаях либо ребенка через силу направляют на «правильный» в кавычках, путь, либо он в знак протеста сам выбирает революционный путь вопреки мнению родителей и вопреки самому себе. Второе. Уравнивающая система образования, которая настроена на некую среднюю температуру по больнице. С одной стороны, она может признать неудачником-троечником человека гениального в чем-то одном, а с другой стороны, она не поможет развить любой талант выше пятерочного уровня. Впрочем, в этой системе есть положительный фактор. Она заставляет каждого попробовать себя во всех основных направлениях возможного роста. Часть талантов человека всегда соприкасается с теми предметами, которые ему даются легко, по которым хорошие и отличные оценки. Только не надо воспринимать это поверхностно и буквально, как, например, пятерка по физике, значит, надо быть физиком. Успех по физике может означать лишь способность человека видеть устройство сложных систем и взаимосвязи внутри них, что может также соответствовать таланту руководителя-организатора, а не только ученого или инженера. Третье. Взгляды и идеи, преобладающие в обществе на данный момент. Например, быть рабочим сегодня непрестижно. Их никто не хвалит по телевизору, они не являются героями модных сериалов. При этом все забывают, что абсолютно все материальные блага современной технократической цивилизации создаются именно их руками. Благодаря им машины ездят, телефоны работают, в батареях есть тепло, а в розетках электричество. И ни один ученый, литератор, инженер, директор, артист, бизнесмен, олигарх или генерал не может даже ровно отштукатурить стену, как это сделает опытный мастер-отделочник. Что уж говорить о более сложных рабочих специальностях. Ценность талантливых мастеров, любящих свое дело, сегодня знают, пожалуй, только сами производственники. Или, например, если ты девушка, значит твоя главная цель выйти замуж, создать семью, раскрытие твоих талантов – дело десятое. Однако, изменив приоритет и очередность этой задачи, ты можешь достичь большего успеха, принести людям больше хорошего, прожить гораздо более полную интересную жизнь. Четвертое. Некоторые профессии являются сегодня экономически невыгодными. Например, школьный учитель, зарплаты невелики, достичь хорошего достатка на этом пути весьма сложно. Пятое. Некоторые профессии являются очень рискованными. Речь даже не столько о риске для жизни, сколько о риске потерпеть тотальную неудачу. Например, из артистов, художников, писателей и прочих людей искусства или шоу-бизнеса лишь считанные единицы достигают славы и успеха. Пойти по пути предпринимателя, приняв все риски своей жизни на свою ответственность, тоже решится не каждый. Шестое. Твои комплексы из детства. Например, довольно часто они маскируют такой талант, как общительность. Если в самом раннем детстве тебя пугали злыми дядями, забирающими детей за плохое поведение, или просто твоя первая попытка пообщаться с другими детьми оказалась неудачной, впоследствии может оказаться так, что познакомиться с новым человеком и посмотреть ему в глаза для тебя будет казаться слишком некомфортным. Или если ты привык к сильно заниженной самооценке, оказаться в незнакомой компании для тебя будет предельно неприятно. Однако все это вовсе не означает, что тебе нужно провести всю жизнь, общаясь только с компьютером, техникой или цифрами. Возможно, все совсем наоборот. Нужно только преодолеть в себе этот тормоз. Итак, таланты существуют. Благодаря им можно преуспеть, правда, своевременно увидеть их в себе бывает непросто. Возникает вопрос, нужно ли дальше их в себе искать и пытаться раскрыть? Особенно, если ты уже достиг некоего финансового достатка. Связана ли дальнейшая реализация себя с ощущением счастья? Станешь ли ты счастливее, раскрыв себе таланты? Ответ для кого-то интуитивно очевиден, а для кого-то нет. Поэтому порассуждаем дальше. Помимо успешности и достатка в результате использования своих врожденных конкурентных преимуществ, необходимость следования своему таланту имеет другие обоснования, из которых стоит выделить два наиболее важных. Оба метафизического свойства. Иными словами, пока мало исследованы официальной наукой. Поэтому о них поподробнее.